Герлах считает, что заключавшаяся в Конвенции гарантии европейских владений Турции являлась отступлением от принципа борьбы христианских государей с Турецкой империей. Войны Великого Курфюрста велись в интересах протестантизма, а войны Фридриха Вильгельма Третьего с Францией были, собственно говоря, войнами против революции. Фридрих Вильгельм III принимал участие в войнах коалиции европейских держав против наполеоновской Франции, в 1806 и 1813-1815 годах. С точки зрения Герлаха, война против Наполеона была войной против революции. Протестантский характер имели по существу и три Селесские войны 1740-1763 годы, хотя в них играли такую же роль интересы территориализма и соображения равновесия. Селесские войны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 принцип внесенный в европейскую политику революции совершивший свой тур по европе сохраняет свою силу по моему мнению и доныне имеется в виду объединивший всю монархическую европу принцип борьбы против революции нашедший свою формулу в политической доктрине легитимизма нельзя сказать чтобы верность этому взгляду оказалась непрактичной Англия, которая осталась до 1815 года верна принципу борьбы с революцией и не далась обмануть себя старому Бонапарту, достигла высшей степени могущества. Австрия после многих неудачных войн все же благополучно вышла из этой школы. Пруссия тяжко пострадала от последствий базальского мира и оправилась только в 1813-1815 годах. Базельский мир был заключен 5 апреля 1795 года между Французской республикой и Пруссией в результате поражения прусских войск. Прусские владения на левом берегу Рейна отошли к Франции. Еще более пострадала Испания, которую он погубил. Немецкие же средние государства, по вашему собственному мнению, являются в Германии печальным продуктом революции и порожденного ею бонапартизма. Этим источником греха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 включив основные статьи союзного акта в заключительный акт Конгресса. Если бы, руководствуясь принципом, в Вене отдали Бельгию Австрии, а франконские княжества Пруссии, то Германия была бы теперь в ином положении, в особенности если бы одновременно были сведены к своим естественным размерам незаконно Бавария, Вюртемберг и Дармштадт. Однако принципу предпочли тогда округление границ и тому подобные чисто механические соображения.